Студия «Ардис» представляет Александр Фадеев, «Молодая гвардия», читает Константин Днепровский. Вперед, заре навстречу, товарищи в борьбе, Штыками и картечью проложим путь себе, Чтоб труд владыкой мира стал И всех в одну семью споял! в бой, Молодая гвардия рабочих и крестьян. Песня молодежи. Глава первая. Нет, ты только посмотри, Валь, что это за чудо? Прелесть! Точное изваяние. Но из какого чудесного материала? Ведь она не мраморная, не алибастровая, а живая. Но какая холодная. И какая тонкая, нежная работа. Человеческие руки никогда бы так не сумели. Смотри, как она покоится на воде, чистая, строгая, равнодушная. А это ее отражение в воде. Даже трудно сказать, какая из них прекрасней. А краски? Смотри, смотри, ведь она не белая. То есть она белая, но сколько оттенков, желтоватых, розоватых, каких-то небесных. А внутри с этой влагой она жемчужная, просто ослепительная. У людей таких и красок, и названий-то нет. Так говорила, высунувшись из иового куста на речку, девушка с черными волнистыми косами, в яркой белой кофточке и с такими прекрасными, раскрывшимися от внезапно хлынувшего из них сильного света, повлажневшими черными глазами, что сама она походила на эту лилию, отразившуюся в темной воде. Нашла время любоваться. «И чудная ты, Уля, ей-богу!» отвечала ей другая девушка, Валя, вслед за нею высунувшая на речку, чуть скуластая и чуть курносенькая, но очень миловидная, свежей своей молодостью и добротой лицо. И, не взглянув на Лилию, беспокойно поискала взглядом на берегу девушек, от которых они отбились. «Ау! Ау! Ау! Ау!» отозвались на разные голоса совсем рядом. «Идите сюда!» «Уля нашла Лилию!» — сказала Валя, любовно-насмешливо взглянув на подругу. И в это время снова, как от звуки дальнего грома, послышались перекаты орудийных выстрелов. Оттуда, с северо-запада, из-под Ворошиловграда. «Опять!» — Опять! беззвучно повторила Уля, и свет с такой силой, хлынувший из глаз, ее потух. «Неужто они войдут на этот раз?» «Боже мой!» — сказала Валя. «Помнишь, как в прошлом году переживали? И все обошлось. Но в прошлом году они не подходили так близко. Слышишь, как бухает?» Они помолчали, прислушиваясь. «Когда я слышу это и вижу небо, такое ясное, вижу ветви деревьев, траву под ногами, чувствую, как ее нагрело солнышко, как она вкусно пахнет, мне делается так больно, словно все это уже ушло от меня навсегда». «Навсегда!» — грудным волнующимся голосом заговорила Уля. «Душа, кажется, так очерствела от этой войны. Ты уже приучила ее не допускать в себя ничего, что может размягчить ее, и вдруг прорвется такая любовь, такая жалость ко всему. Ты знаешь, я ведь только тебе могу говорить об этом». Лица их среди листвы сошлись так близко, что дыхание их смешивалось, И они прямо глядели в глаза друг другу. У Вали глаза были светлые, добрые, широко расставленные. Они с покорностью и обожанием встречали взгляд подруги. А у Ули глаза были большие, темно-карие. Не глаза, а очи с длинными ресницами, молочными белками, черными таинственными зрачками. И самой, казалось, глубины, которых снова струился этот влажный сильный свет. Дальние гулки раската орудийных залпов, даже здесь, в низине у речки, отдававшиеся легким дрожанием листвы, всякий раз беспокойной тенью отражались на лицах девушек. Но все их душевные силы были отданы тому, о чём они говорили. «Ты помнишь, как хорошо было вчера в степи вечером, помнишь?» — понизив голос, спрашивала Уля. «Помню», — прошептала Валя. «Этот закат, помнишь? Да, да». Ты знаешь, все ругают нашу степь, говорят, она скучная, рыжая, холмы до да холмы, будто она бесприютная, а я люблю ее. Помню, когда мама еще была здоровая, она работает на баштане, а я совсем еще маленькая, лежу себе на спине и гляжу высоко-высоко, думаю, ну как высоко я смогу посмотреть в небо, понимаешь, в самую высочину? И мне вчера так больно стало, когда мы смотрели на закат, а потом на этих мокрых лошадей, пушки, повозки, на раненых. Красноармейцы идут такие измученные, запыленные. Я вдруг с такой силой поняла, что это никакая не перегруппировка, а идет страшное, да, именно страшное отступление. Ты заметила? Валя молча кивнула головой. Я как посмотрела на степь, где мы столько песен спели, Да на этот закат и еле слезы сдержала. А ты часто видела меня, чтобы я плакала? А помнишь, когда стало темнеть? Эти все идут, идут в сумерках. И все время этот гул, вспышки на горизонте из зарева, должно быть в равеньках. И закат такой тяжелый, багровый. Ты знаешь, я ничего не боюсь на свете. Я не боюсь никакой борьбы, трудностей, мучений. Но если бы знать, как поступить... Что-то грозное нависло над нашими душами, — сказала Уля, и мрачный тусклый огонь позолотил ее очи. — А ведь как мы хорошо жили, ведь правда, Улечка? — сказала Валя с выступившими на глаза слезами. — Как хорошо могли бы жить все люди на свете, если бы они только захотели, если бы они только понимали, — сказала Уля. — Ну что же делать? Что же делать? Совсем другим детским голоском нараспев, сказала она, и в глазах её заблестело озорное выражение. Она быстро сбросила туфли, надетые на босу ногу, и, подхватив в узкую загорелую жменю подол темной юбки, смело вошла в воду. «Девочки! Лилия!» — воскликнула выскочившая из кустов тоненькая и гибкая, как тростинка, девушка с мальчишескими отчаянными глазами. «Нет, чур моя!» — взвизгнула она и, резким движением подхватив обеими руками юбку, блеснув смуглыми босыми ногами, прыгнула в воду, обдав и себя, и улю веером янтарных брызг. «Ой, да тут глубоко!» — со смехом сказала она, провалившись одной ногой в водоросли и пятясь. Девушки, их было еще шестеро, с шумным говором высыпали на берег. Все они, как и уля, и Валя, и только что прыгнувшая в воду тоненькая девушка Саша — были в коротких юбках и простеньких кофтах. Донецкие каленые ветры и палящее солнце будто нарочно, чтобы оттенить физическую природу каждой из девушек, у той позолотили, у другой посмуглили, а у иной прокалили, как в огненной купели, руки и ноги, лицо и шею до самых лопаток. Как все девушки на свете, когда их собирается больше двух, Они говорили, не слушая друг друга, так громко, отчаянно, на таких предельно высоких визжащих нотах, будто все, что они говорили, было выражением уже самой последней крайности, и надо было, чтобы это знал, слышал весь белый свет. Он с парашютом сиганул, ей-богу, такой славненький, кучерявенький, беленький, глазки, как пуговички. «А я бы не могла, сестрой, право слово. Я крови ужас как боюсь. Да неужто нас бросят?» Как ты можешь так говорить? Да быть того не может. Ой, какая лилия! Маечка, цыганочка, а если бросят? Смотри, Сашка-то! Сашка-то! Так уж сразу и влюбиться? Да что ты, что ты? Улька, чудик, куда ты полезла? Еще утонить искаженное Они говорили на том характерном для Донбасса смешанном грубоватом наречии, которое образовалось от скрещения языка центральных русских губерний с украинским народным говором донским казачьим диалектом и разговорной манерой азовских портовых городов, Мариуполя, Таганрога, Ростова-на-Дону. Но как бы ни говорили девушки по всему белу свету, все становится милым в их устах. Уличка, и зачем она тебе сдалась, золотко моё?» — говорила Валя, беспокойно глядя добрыми, широко расставленными глазами, как уже не только загорелые икры, но и белые круглые колени ушли под воду. Осторожно, нащупывая поросшее водорослями дно одной ногой и, выше подобрав подол, так что видны стали края ее черных штанишек, Уля сделала еще шаг, и, сильно перегнув высокий стройный стан, свободной рукой подцепила лилию. Одна из тяжелых черных кос с пушистым расплетенным концом опрокинулась в воду и поплыла, но в это мгновение Уля сделала последнее одними пальцами усилия и выдернула лилию вместе с длинным-длинным стеблем. «Молодец, Улька! Своим поступком ты вполне заслужила звание Героя Союза. Не всего Советского Союза, а, скажем, нашего Союза неприкаянных девчат с рудника Первомайки!» Стоя по в воде таращи тараща на подругу округлившиеся мальчишеские карие глаза, говорила Саша. «Давай квиток!» И она, зажав между колен юбку, своими ловкими тонкими пальцами вправила лилию в черные, крупно вьющиеся по вискам и в косах улины волосы. Ой, как идет тебе! Аж завитки берут, обожди! вдруг сказала она, подняв голову и прислушиваясь. Скребется где-то. Слышите, девочки? Вот проклятый. Саша и Уля быстро вылезли на берег. Все девушки, подняв головы, прислушивались к прерывистому то тонкому осиному, то низкому урчащему рокоту, стараясь разглядеть самолет в раскаленном до беловоздухе. «Не один, а целых три!» «Где, где? Я ничего не вижу!» «Я тоже не вижу, я по звуку слышу!» Вибрирующие звуки моторов то сливались в одно нависающее грозное гудение, то распадались на отдельные пронзительные или низкие рокочущие звуки. Самолеты гудели уже где-то над самой головой, И хотя их не было видно, точно черная тень от их крыльев прошла по лицам девушек. «Должно быть, на Каменск полетели. Переправу бомбить. Или на Миллерова?» «Скажешь, на Миллерова?» «Миллерова сдали. Разве не слыхала сводку вчера?» Все одно. Бои идут южнее». «Что же нам делать, девчата?» — говорили девушки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 и люди надеялись, что все еще обойдется. Школьники привыкли к тому, что в их уютных квартирах, в стандартных каменных под этернитовыми крышами домиках в Краснодоне и в хуторских избах Первомайки и даже в глиняных мазанках на Шанхае, в этих маленьких квартирках, казавшихся в первой неделе войны опустевшими от того, что ушёл на фронт отец или брат,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 И уже не содрогались сердцем, когда воздух сотрясался от дальней бомбежки, и лучи прожекторов, как спицы, скрещивались вдали, в ночном небе над Ворошиловградом. градом. И зарево пожаров вставали то там, то здесь по горизонту, и когда вражеские пикировщики среди белой дня, внезапно вывернувшись из глубины небес, своем обрушивали фугаски, натянувшиеся далеко в степи колонны грузовиков, А потом долго еще били из пушек и пулеметов вдоль по шоссе, от которого в обе стороны, как раз поротая глисером вода, разбегались бойцы и кони. Они полюбили дальний путь на колхозные поля, песни во весь голос на ветру с грузовиков в степи, летнюю страду среди необъятных пшениц, изнемогающих под тяжестью зерна. задушевные душевные разговоры, внезапный смех в ночной тиши, где-нибудь. В овсяной полове и долгие бессонные ночи на крыше, когда горячая ладонь девушки, не шелохнувшись и час, и два, и три, покоится в шершавой руке юноши, и утренняя заря занимается над бледными холмами, и роса блестит на серовато-розовых и тернитовых крышах, на красных помидорах, И каплится свернувшихся желтеньких, как цветы, мимозы, осенних листочков акации прямо на землю в палисаднике, и пахнет загнивающими в сырой земле корнями отвянувших цветов, дымом дальних пожарищ, и петух кричит так, будто ничего не случилось. И вот этой весной они окончили школу, простились со своими учителями и организациями, и война точно она их ждала, глянула им прямо в очи. 23 июня наши войска отошли на Харьковском направлении. 2 июля завязались бои на Белгородском и Волчанском направлениях с перешедшим в наступление противником. А 3 июля, как гром, разразилось сообщение по радио, что нашими войсками после восьмимесячной обороны оставлен город Севастополь. Старый Оскол, Росош, Контимировка. бои западнее Воронежа, бои на подступах к Воронежу, 12 июля Лисичанск. И вдруг хлынули через Краснодон наши отступающие части. Лисичанск — это было уже совсем рядом. Лисичанск — это значило, что завтра в Ворошиловград, а послезавтра сюда, в Краснодон и в Первомайку, на знакомой до каждой травинки улочке с пыльными жасминами и сиренями, выпирающими из полисадников, в дедов садочек с яблонями и в прохладную, закрытыми от солнца ставенками хату, где еще висит на гвозде направо от дверей шахтерская куртка отца, как он ее сам повесил, придя с работы перед тем, как идти в военкомат, в хату, где материнские теплые в жилочках руки вымыли до блеска каждую половицу и полили китайскую розу на подоконнике и набросили на стол пахнущую свежестью сурового полотна цветастую скатерку «Может войти, войдет немец!» В городе так прочно, будто на всю жизнь, обосновались очень положительные, рассудительные, всегда все знавшие бритые майоры-интенданты которые с веселыми прибаутками перекидывались с хозяевами в карты, покупали на базаре солёные ковуны, охотно объясняли положение на фронтах и при случае даже не щадили консервов для хозяйского борща. В клубе имени Горького при шахте номер один БИС и в клубе имени Ленина в городском парке всегда крутилось много лейтенантов, любителей потанцевать, веселых и не то обходительных, не то озорных не поймешь. Лейтенанты то появлялись в городе, то исчезали, но всегда наезжало много новых, и девушки так привыкли к их постоянно меняющимся, загорелым, мужественным лицам, что все они казались уже одинаково своими. И вдруг их сразу никого не стало. На станции Верхнедуванной, этом мирном полустанке, где, возвращаясь из командировки или поездки к родне, Или на летние каникулы, после года учения в УЗИ, каждый краснодонец считал себя уже дома. На этой верхней дуванной и по всем другим станциикам железной дороги, на лихую Морозовскую, Сталинград, грудились станки, люди, снаряды, машины, хлеб. Из окон домиков, затененных акациями, клиночками, тополями, слышался плач детей, и женщин. Там мать снаряжала ребенка уезжавшего с детским домом или школой. Там провожали дочь или сына. Там муж и отец, покидавший город со своей организацией, прощался с семьей. В иных домиках с закрытыми наглухо ставнями стояла такая тишина, что еще страшнее материнского плача. Дом или вовсе опустел, или, может быть, одна старуха-мать, проводив всю семью, опустив черные руки,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 Итак, сбившись в стайку, как птицы, изнемогая от жары и неприкаянности, они то часами сидели в полутемной горенке у одной из подруг или под яблоней в садочке, то убегали в тенистую лесную балку у речки, в тайном предчувствии несчастья, какое они даже не в силах были охватить ни сердцем, ни разумом. И вот оно разразилось. в град уже поди сдали, а нам не говорят?»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 — сказала Вырикова, — так похожа на Маю, что все девушки засмеялись. — Скажут нам правду, держи карман пошире. — Верили, верили, и вер потеряли, — говорила Вырикова, посверкивая близко сведенными глазами и, как жучок, рожки, воинственно топоря свои торчащие вперед острые косицы. — Наверное, опять Ростов сдали. Нам и текать некуда. — А сами драпают, — сказала Вырикова, видимо, повторяя слова, которые она часто слышала.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 Шура Дубровина, студентка Харьковского университета, в прошлом году перед занятием Харькова немцами бежала в Краснодон к отцу, сапожнику и шорнику. Она была года на четыре старше остальных девушек, но всегда держалась их компанией. Она была тайно, по-девичьей, влюблена в Маю Пеглеванову и всегда и везде ходила за май, как нитка за иголкой, говорили девушки. «Не связывайся ты с ней». Коль она уже такой колпак надела, ты ее не переколпачишь, сказала Шура дубровина Мае. Все лето гоняли окопы рыть, сколько над сил убили. Я так месяц болела а кто теперь в этих окопах сидит? не слушая Мая, говорила маленькая Вырикова. В окопах трава растет! Разве не правда? Тоненькая Саша, сделанным удивлением, приподняла острые плечи и, посмотрев на Вырикову округлившимися глазами, протяжно свистнула.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 и, словно обведенным светлым ободком по низу ступней, обтерла пальцы и пятки и ловким привычным движением сунула ноги в туфли. «Эх, дура я, дура! Зачем я не пошла в спецшколу, когда мне предлагали?» — говорила тоненькая Саша. «Мне предлагали в спецшколу НКВД!» — наивно разъяснила она, поглядывая на всех с мальчишеской беспечностью. «Осталась бы я здесь, в тылу у немцев, Вы бы даже ничего не знали. Вы бы тут все как раз зажурились, а я себе его снедую. С чего бы эта Сашка такая спокойная? А я, оказывается, здесь остаюсь от НКВД. Я бы этими немцами-дурачками... Вдруг фыркнула она с лукавой издевкой, взглянув на Вырикову. Я бы этими немцами-дурачками вертела, как хотела. Уля подняла голову и серьезно и внимательно посмотрела на Сашу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 «Вроде гимназистки?» — вдруг вся, порозовев, воскликнула Мая. «Только что из гимназии, здрасте!» И Саша так похоже изобразила Вырекову, что девушки снова рассмеялись. И в это мгновение тяжелый страшный удар, потрясший землю и воздух, оглушил их. С деревьев посыпались жухлые листки, сучочки, древесная пыль с коры и даже по воде прошла рябь.